Пустеют сёла. Князёк, родоначальник, не досчитывается многих своих, ушли в город. А всё были люди хорошие, досужие на всякое дело. Но сёла опустеют ещё больше. Кличут клич, князь идёт в поход, собираетесь, кто сможет. Молодёжь поднимается, рубит лодки, уходят и долго нет весть